Глава 17 «Всаживая лопату в землю раз за разом, выворачивая комья земли и тут же разбивая их, я размышляла о странном визите мистера Камиля Свенсона. У меня складывалось стойкое ощущение, что он появился здесь не случайно, а именно для того, чтобы познакомиться со мной. Но зачем я могла ему понадобиться?» Может, какие-то дела их связывали с Алексом Мартином. Но в таком случае он должен был упомянуть об этом. В любом случае нужно быть с ним настороже. И как можно скорее отыскать этого мистера Андерса? Или как там его, о котором упоминал Алекс? Попав сюда, я думала, что мне придется максимум ходить за грибами, чтобы прокормить детей, беречь их от простуды и обеспечить по возможности комфортный быт. Однако, похоже, моя задача усложнялась. Я заметила, как вскопала целую полосу только после того, как нещадно заныла ладонь. Стянув перчатку, я обнаружила кровавые мозоли и воткнула лопату в землю. — Мам, ты зачем сама? — послышался от дома голос Колина. Я обернулась и увидела его фигурку на крыльце, он поспешно натягивал ботинки. За ним маячила еще одна белокурая голова, впрочем, стараясь спрятаться от меня. «Марта, Мартин, марш в дом! Опять раздетая!» — скомандовала я страшным голосом, выбираясь на твердую землю и направляясь к дому. Марту мигом сдуло с крыльца за дверь, а я махнула Колину, чтобы оставался на месте, и, отряхнув обувь, пошла к дому. «Ну, что-то меня не разбудило», — с упрёком произнёс Колин и неожиданно поправил на мне платок таким совершенно взрослым, машинально заботливым жестом. «Я сейчас пойду продолжу, а ты иди отдыхай». «Ну что за ребенок такой золотой?» «Нет, Колин, сейчас уже не нужно. Завтра, я надеюсь, нам помогут, и мы закончим». «А кто поможет? Мистер Дерек?» Олень все еще посматривал на оставшийся объем работ. Еще не уверенно, уклончиво ответила я: "Завтра увидим". У меня в мыслях промелькнуло лицо мистера Свенсона, рыжеватые волосы, идеально подстриженные усы и янтарные глаза в коричневую крапинку. Надо было все-таки догнать его и отказаться. Уж больно теперь меня это все тревожило. Я вспомнила о своем намерении пополнить запасы мяса на ближайшие несколько дней. прошлый наш поход я видела следы диких кроликов, осталось только их добыть. Кроличьи шкурки тоже могли стать дополнительным источником дохода. Я так зарабатывала лишнюю копеечку у себя в деревне, сдавая навес за фиксированную плату. Мне были известны два способа ловли зверьков. С помощью петли селка и ямы западни. Взглянув на солнце, я решила, что петли вязать времени нет, а для ям-ловушек особо ничего не нужно, и справиться я могу сама. «Колин, я схожу в лес, а ты останешься с сёстрами», — объявила я. «Не волнуйся, я ненадолго». «Я с тобой», — протестующий тут же объявил мальчик. Покачав головой, я мягко, но твёрдо сказала. «Нет, дорогой». «Больше мы с тобой девочек одних не оставим. С лихвой хватило и одного раза. В другой раз попросим миссис Мону и пойдем вдвоем. Олин, однако, был крайне против. «Но это же глухой лес. А вдруг что-то случится? А ты одна. Давай быстро сбегаю за мисс Моной». Я не собиралась сдаваться. Как раз в этот момент мне хотелось остаться одной. Да и Мону, по-хорошему, предупредить нужно было заранее. «Ничего не случится, Колин, правда. Мне нужно всего лишь дойти до того места, где мы нашли шиповник, и выкопать несколько ямок. Это недолго». «А вдруг ты там оступишься и ногу сломаешь?» Прищурился он, рассчитывая этим аргументом заставить меня передумать. Я рассмеялась. «Да, об этом я не подумала. Но, знаешь, если вдруг часа через два я не вернусь...» «Можешь позвать миссис Мону к девочкам и сходить с Дереком за мной. Договорились?» Я потрепала его посияющей на солнце макушке. «Светлячок мой». Колин насупился, попыхтел, но пробурчал согласно. «Договорились». «Спасибо, милый. Иди накорми девочек и поешь сам обязательно, а я схожу быстренько». Взяв лопату и кое-какую приманку, я направилась по дороге к опушке леса. Выйдя на тропу, где мы с Колином шли в прошлый раз, я через недолгое время безошибочно вышла к кусту шиповника. Найти было сложнее, все уже зазеленело, кустарники сливались, но ориентироваться в лесу мне было не привыкать. Я внимательно осмотрела кроличью или заячью тропу. Молодая кора была кое-где подгрызена, также я рассмотрела и другие следы. Мне нужно было выкопать 3-4 ямки глубиной и шириной где-то по полметра. Я начала снова орудовать лопатой, морщись от боли в ладонях. Свежие мозоли давали о себе знать. Закончив с этим, стала собирать самые тонкие, хрупкие, сухие веточки, чтобы укрыть ими ловушки. Я торопилась по двум причинам. Во-первых, Колин мог кинуться на мои поиски, если я задержусь, а во-вторых, Нужно было постараться не оставить после себя запах человека, который может отпугнуть зверьков. Поверх тонкого хвороста я насыпала сухой листвы, полностью закамуфлировав ловушки. «Завтра же нужно будет заняться ручьем и запрудой на участке», — подумала я. Немного побродив между деревьями, продвигаясь к дому, я набрала грибов. В этот раз они уже повылезали, и их прилично хватало на две-три кастрюли грибного супа. Я хотела во время своей вылазки подумать о всяких странностях, связанных с визитом Свенсона. Однако, пока занималась добычей пропитания, мне оказалось не до него. Впрочем, я не сомневалась, что увижу его завтра. Его интерес был очевиден, поэтому не будем торопиться с выводами и додумывать тоже не будем, миссис Хоуп. Выйдя из леса, я поняла, что вот-вот начнет смеркаться. и припустила к дому, чтобы опередить спасательную бригаду, которая, по моим подсчетам, уже скоро будет организована моим сыном.